«Не бог, старуха! Я!» Она обернулась, и на обочине, выйдя из кукурузы, словно серебристое привидение, стоял огромный горный волк, и челюсти его раскрылись в сардонической ухмылке, а глаза его горели. Вокруг его толстой шеи был побитый серебристый воротник, и с него свисал маленький кусочек черного янтаря. А в центре его... была крошечная красная щель, похожая на глаз или на ключ. Я приду за тобой, матушка. Не сейчас, но очень скоро. Мы затравим вас, как собаки травят оленей. Я все, что ты обо мне думаешь, но я больше этого. Я волшебник. Я человек, который разговаривает с будущим. Твои люди знают меня лучше, чем ты, матушка. Они называют меня Джоном-завоевателем. Уходи. Оставь меня во имя всемогущего Господа. Но как она была испугана. Не за людей, окружавших ее, которых во сне символизировали куры в торбе, но за саму себя. Она боялась за свою душу, Твой Бог не имеет надо мной никакой силы, матушка. Он слишком слаб. Нет, неправда. Моя сила равна силе десяти человек. Я поднимусь на крыльях, как орлы. Но волк усмехнулся и подошел ближе. Она вздрогнула, ощутив его тяжелое дыхание. Страх ее достиг максимальной степени. И волк, по-прежнему усмехаясь, начал говорить двумя голосами, спрашивая, а потом отвечая самому себе. «Кто добыл воду из скалы, когда мы мучились жаждой?» «Я», — ответил волк тоненьким наглым голоском. «Кто спас нас, когда мы потеряли мужество?» — спросил усмехающийся волк, пасть которого была теперь от нее на расстоянии всего лишь нескольких дюймов. «Я?» – проскулил волк, подбираясь еще ближе. «Так поди, Ниц, и восхвали мое имя! Я принес воду в пустыню! Восхвали мое имя! Я верный и преданный слуга, который приносит воду в пустыню! И мое имя – это также и имя моего повелителя!» Пасть волка раскрылась, чтобы поглотить ее – «Мое имя!» – пробормотала она. «Восхвали мое имя! Вознеси хвалу Богу, источнику благодати! Вознесите хвалу Ему вы, создание, живущее на земле!» Она подняла голову и оглядела комнату. Ее Библия упала на пол. В окне, обращенном на восток, занималась заря. «О, Господи!» — закричала она громким дрожащим голосом. «Кто добыл воду из скалы, когда мы мучились жаждой?» «Господи!» «Так вот почему пелена застилала ее глаза и мешала ей видеть то, что она должна была видеть». Горькие слезы полились у нее из глаз. С трудом она поднялась с пола и подошла к окну. Артрит вонзал тупые иглы в суставы ее ног. Она посмотрела в окно. Теперь она знала, что ей надо делать. Она вернулась к шкафу и сняла через голову свою ночную рубашку. Рубашка упала на пол. Теперь она стояла обнаженной, и тело ее было таким морщинистым, словно оно было руслом реки времени. «Да исполнится воля твоя!» сказала она. и начала одеваться. Через час она медленно шла по Мэпплтон-авеню в направлении лесных зарослей и узких ущельей за пределами города. Стью был на электростанции вместе с Ником, когда ворвался Глен. «Матушка Абагейл», — сказал он без всяких предисловий, «она ушла». Ник метнул в него острый взгляд. «Что ты такое говоришь?» Спросил Стью, отводя его от группы людей, наматывавших медную проволоку на неисправные генераторы. Глен кивнул. Он проехал 5 миль на велосипеде и до сих пор не мог перевести дух. Я пришел ей рассказать о вчерашнем собрании. Я хотел, чтобы она узнала насчет Тома, потому что я как-то засомневался в этой идее. Наверное, на меня подействовали слова Фрэнни. Я хотел сделать это пораньше, потому что Ральф... Сказал, что сегодня приходят еще две группы. А вы ведь знаете, что она любит принимать новоприбывших? Я пришел около половины девятого. Она не ответила на стук, и я вошел. Я подумал, что если она спит, то я просто уйду. Но я хотел убедиться, что она не... не умерла. Или что-нибудь в этом роде. Ведь ей столько лет...